Глава 16 Наступило утро. Однако тишина в доме была пугающей. Ни единого шороха или шепотка. Встав с постели, подошла к окну и открыла створки. На улице шел дождь. Но это был не северный колючий ливень, пробирающий до костей. Дождь был тёплым, мягким. Капли падали на землю с легкостью и тихим шелестом. Вобрав в лёгкие свежего воздуха, повернулась к туалетному столику и взглянула на себя в зеркало. А по щечине, которую влепила мне Софи, напоминали темно красные нити, изрезавшие щеку. Я закусила губу и отвернулась. А примерно через полчаса дом наконец-то ожил. Забегали слуги, послышались голоса, на конюшне заржали кони. Когда стрелки часов показали десятую отметку, в мою комнату вошла Мэри-Энн. «Вы уже встали, мисс?» «Не спалось». «Соврала я». «Госпожа приглашает вас к завтраку. Вам помочь одеться?» «Нет, спасибо. Лучше я сама». Девушка кивнула. А когда заметила, что моя щека была не в самом идеальном состоянии, оставила на столике возле кровати баночку с очень хорошо знакомой мне мазью. Неужели она стащила ее у Софии? Нужно было спросить, но девушка так быстро скрылась за дверью, что я просто не успела. Одевшись и приведя себя в порядок, я все же намазала щеку чудодейственным средством. Лицо миг преобразилось, а бордовые нити полностью рассосались. Когда спустилась в столовую, Джереми и Софи уже сидели за столом, но вели себя так, словно вчера между ними ничего не произошло. Обсуждали последние новости, утренний дождь, предстоящий бал. Кузен, правда, выглядел слегка помятым, а красные глаза говорили, что он почти всю ночь не спал. Доброе утро! Поприветствовала я родственников. Доброе утро, Даниэла! Улыбнулся Джереми. Софи промолчала, только дернула носиком и уткнулась в свою тарелку. Часть завтрака прошла как на иголках. Между мной и Софи витало ледяное напряжение. Даже от Джереми это не скрылось. «Между вами что-то произошло?» Осведомился он, когда нам принесли чай. Мы обе промолчали. Ни я, ни Софи не были расположены к разговору о случившемся. Я все еще жду, с нажимом в голосе произнес Джереми, посмотрев на супругу. Софи! Вчера твоя дорогая кузина. Женщина бросила на меня грозный взгляд. Покинула дом герцога, никого не предупредив. Мы полдня ее искали, фыркнула Софи. Даниэла, это правда? Кузен едва не поперхнулся чаем. «Мне стало дурно, и я вышла прогуляться. Я уже попросила прощения у твоей жены». «Ну?» Джереми, похоже, вполне устроил мой ответ. «Надеюсь, такого больше не повторится? Ходить одной? Даниэла, это может быть опасно. Если хочешь прогуляться по городу, возьми с собой сопровождающую. Кого-то из служанок или...» Кузен указал на свою супругу. «Сходите вместе с Софи. К примеру, в театр. Кстати, сегодня вечером в Буше будет неплохое представление». «Нет, спасибо», – прошипела Софи. «В моей жизни и без того хватает театральных постановок. с итаями по горло». Джереми тут же напрягся. Лицо потемнело, словно на него накинули черную вуаль, а на виске запульсировала синяя венка. Уверенно, Софи сейчас напоминала ему о ночном происшествии. И все-таки Кузен сжал руки в кулаки. Я настаиваю. Обойдусь! Софи промокнула губы салфеткой и бросила ее на стол. Ну хорошо, тогда мы пойдем вдвоем с Даниелой. Джереми несколько смягчился. Я наконец-то смогу представить Кузину, императору. «Его Величество будет там?» Софи заметно оживилась. «Вполне возможно», — кивнул Джереми. «Но ты ведь все равно не пойдешь». Софи медлила с ответом, кусая себе губы, однако женская гордость все же оказалась сильнее. «Не пойду». Она резко встала и, развернувшись, вышла из столовой. «Если Софи не хочет, может, и нам не стоит?» «Не говори глупостей!» – отмахнулся кузен. «Пусть дуется, а мы с тобой еще успеем сходить по магазинам. К предстоящему балу тебе нужно купить подходящее платье. То, что выбрала для тебя Софи, мне совершенно не понравилось». Но с Джереми скривился. «А я даже не знала, что мне уже подобрали платье». «О, поверь мне!» – кузен рассмеялся. «Это к лучшему!» «Теперь выберешь сама». «По всей видимости, кузен всецело был на моей стороне, однако мне стало некомфортно и как-то неуютно». «Ты пока можешь пойти собираться», — продолжил Джереми, раскрывая свежую газету «Столичный вестник», которую только что принес Дворецкий. «А Софи?» «Если она отказалась от Буше, то по магазинам тоже вряд ли пойдет». Но все же нужно спросить. С какой-то надеждой в голосе произнесла я. Из-за меня, между прочим, может разыграться очередная ссора. Не очень-то хотелось, даже несмотря на то, что Софи влепила мне пощечину. Давай я все-таки спрошу: Хватит, Даниэла». Кузен треснул кулаком по столу, и я инстинктивно втянула голову в плечи. Я сам разберусь со своей женой! «Не лезь в это дело!» «Как?» Я сглотнула слюну. «Как скажешь?» «Иди, одевайся!» Буркнул кузен, уткнувшись в газету. Дойдя до своей комнаты и закрыв за собой дверь, я устало прислонилась к стене. Ощущения были неприятными, и я бы даже сказала, тревожными. София и так относилась ко мне весьма предвзято, а сейчас боюсь, она будет ненавидеть меня». Резко разболелась голова, больше всего хотелось лечь, завернуться в одеяло, как в кокон, и никуда, никуда не выходить. Я уже хотела выйти и попросить Джереми, сославшись на недомогание, перенести нашу прогулку по магазинам, как вдруг взгляд зацепился за предмет, которого в этой комнате вообще не должно было быть. Серебряный канделябр, Он все еще стоял у меня в комнате за занавеской. Сперва я думала найти Мэри Энн, она бы смогла мне помочь, не выдав Софи. Но хорошенько подумав, решила, что сделаю все сама. Неизвестно, сколько времени пройдет, пока я найду служанку. А если Софи заметит пропажу раньше? Канделябр не из дешевых, она с легкостью может поднять шум из-за этого. Выглянув в коридор, осмотрелась. Никого. «Софи!» Дойдя до комнаты, постучалась. «Софи, ты здесь?» Никто не отозвался. Взявшись за ручку двери, потянула ее на себя. Внутри никого не было. «Это твой шанс, Даниэла!» Прозвенел мой внутренний голос, и я с ним согласилась. Вернувшись к себе, схватила этот несчастный подсвечник и как можно скорее устремилась обратно. Войдя в комнату к Софи, лихорадочно принялась вспоминать, откуда вообще я его взяла. Вроде бы он стоял на комоде. А может, на столике возле кровати? Никогда прежде не чувствовала себя настолько глупо. «Что ты здесь делаешь?» Вопрос прозвучал столь резко, что я от неожиданности уронила предмет, который так упорно хотела вернуть. «Боже, Даниэла! «Тебе нужно было просто-напросто сказать правду». Проснулась ночью от непонятного грохота. Думала, что к нам забрались бандиты. Дверь в твою комнату оказалась открыта, и чтобы защитить себя и своих родных, я схватила то, что первое подвернулось под руку. Вроде ничего сложного, но у меня язык не поворачивался. Софи не хотела, чтобы я знала об их с Джереми Сори, поэтому она и заходила ко мне в комнату». «Ей нужно было убедиться, что я сплю». «Еще раз спрашиваю, что ты тут делаешь?» «Я... эм...» Однако Софи сама ответила на свой вопрос и сделала все необходимые выводы, когда ее взгляд упал на серебряный подсвечник. «Джереми!» Голос женщины повысился почти до визга. «Джереми, скорее сюда!» «Что?» Кузен прибежал довольно скоро, а за ним явились еще несколько слуг. «Что случилось?» «Твоя кузина!» Ноздри Софи раздулись. «Кого ты привел в наш дом?» «О чем ты, дорогая? Я не понимаю». «Не делай вид, что все нормально!» Запищала Софи, словно сигнальная сирена. «Она пыталась нас обокрасть!» «Что?» Я едва воздухом не поперхнулась. Нет, это неправда. Серебро, Джереми. Женщина указала на проклятый подсвечник, лежавший у моих ног. Ты притащил в наш дом в воровку. Боже, Софи. Кузен закатил глаза. Ты совсем с ума сошла? Какую еще гадость придумаешь? Нет, нет, нет. Женщина лихорадочно замотала головой. Теперь я знаю, куда делась моя мазь. Ее тоже она прикарманила. Воровка! Это неправда! Я не собиралась выслушивать необоснованные упреки в свой адрес. Никакую мазь я у тебя не брала. Да, конечно! София ядовито прищурилась. А после моей пощечины личика такое же чистое. Софи! Джереми сделал шаг вперед, грозно нависнув над своей женой. «Я не ослышался! Ты ударила мою сестру!» На секунду-другую в комнате и коридоре повисла напряженная тишина. Воздух сгустился настолько, что его можно было ножом резать. «Она!» Софи сглотнула. «Она сама виновата! Не нужно было уходить!» «Сама виновата!» зарычал кузен. «Это ты должна была за ней следить». «Джереми, прошу». Решив взять ситуацию в свои руки, я подошла к брату. Софи права, мне не нужно было уходить вчера. «Но пощечина Даниэла!» Продолжал разгораться Джереми. «Больно не было». Я попыталась улыбнуться. Никаких следов. Обратилась к Софи. Мась я не брала. И ты ей поверишь? Лицо женщины покрылось красными пятнами. Джереми. Да, я ей поверю. Спокойно высказался брат. Нет, я не оставлю это просто так. Софи сделала шаг, но была остановлена своим мужем. Кузен мягко и в то же время довольно жестко надавил ей на плечо и толкнул в комнату. Софи опомниться не успела, как Джереми закрыл дверь на непонятно откуда взявшийся ключ, словно он его постоянно носил в кармане. «Джереми!» – начали барабанить с противоположной стороны. «Джереми, открой немедленно!» «Дорогая!» – кузен облокотился на створку. «Мы с тобой обязательно поговорим, но позже, когда ты остынешь, хорошо?» Вместо ответа в дверь ударили так, что хрустнули петли. «Не открывать до моего прихода!» Строго приказал Джереми слугам. Те лишь закивали, после чего разбрелись по своим делам. Я же не знала, как на все это реагировать. Такое со мной было впервые. «Джереми!» Я обняла себя за плечи. Я правда ничего не брала, даже в мыслях не было. «Знаю», — тяжело выдохнув, ответил он. «Собирайся, Даниэлла, карету уже подали».